неоднозначность некоторых психических экспериментов. 12 декабря 1934 года. Конечно, следует приветствовать каждый научный подход, каждое смелое исследование, ведь проводятся страшно опасные опыты с неисследованными энергиями, но для этого применяются все предосторожности. Создаются специальные условия — И не только толпы при этом не призываются и не оповещаются, но даже малосведущие люди не допускаются в такую лабораторию. Почему же здесь, в эту лабораторию, где все тоньше, сложнее, и, следовательно, гораздо опаснее, приглашаются к принятию участия в исследованиях все профаны, все духовно неумытые и потому незащищенные. Все подобные книги. Без пояснений губительных последствий при неправильном применении выдаются не с благословения великих учителей. Конечно, правильное дыхание, умение ритмично и глубоко дышать есть великое целительное средство для восстановления наших сил, как духовных, так и физических. Но ведь та... Пронаяма, которую советуют все эти книги, не состоит только в указании на правильность дыхания, но попутно они указывают на удерживание дыхания и концентрацию на центрах, и вращение их, и на всю прочую гимнастику. Но добросовестный и сведущий врач пропишет каждому пациенту дозу лекарства, соответствующую именно его болезни и организму – мышьяк очень полезен в малых дозах, но при усиленных приемах он может вызвать рак и отравление. Широко вещательные выпуски таких руководств я считаю равносильными, не хуже открытой продажи ядов на базарах, ибо яд разрушает лишь физическое тело, насилие же над тонкими центрами приводит к смерти духовной.